Наконец ей удалось прилепетать. «Это было в песнях между актами комедии. Я боялась, что ваша светлость...» «Да-да, теперь я вспоминаю. Я рано ушла». Пепита, мы рано ушли, правда, но будьте снисходительны, сеньора, и простите мне этот ранний уход. Да, посреди вашего восхитительного представления я забыла, почему мы ушли, Пепита. Ах да, легкое недомогание. Не было в театре зрителя, который не уловил бы направление песенок. Камиле оставалось предположить, что лишь из какого-то сказочного великодушия разыгрывает маркиза этот фарс. Актриса чуть не плакала. Вы так добры, что оставили без внимания мою ребячливость, сеньор, простите, ваша светлость, если б я знала, если б я знала, как вы добры, сеньор, позвольте поцеловать вашу руку. Донья Мария с изумлением протянул руку. Давно не обращались к ней с такой искренней почтительностью ни соседи, ни торговцы, ни слуги, ибо и Пепита жила в страхе перед ней, ни даже дочь ее никогда к ней так не относились. Это привело ее в непривычное расположение духа, скорее всего, его стоило бы назвать Умилением она сделалась болтливой. Обижаться, обижаться на вас, мое прекрасное, мое одаренное дитя, неразумное. Нелюбимая старуха, кто я такая, чтоб на вас обижаться? Дочь моя, мне казалось, будто я, как говорит поэт, из-за облака подслушала беседу ангелов, ваш голос открывал новые сокровища в нашем морето, когда вы произнесли... «Дон Хуан, если цените мою любовь, зачем думать, что полное доверие — глупость? Если вас сердит мои страхи, не надо упрекать меня в неделикатности и прочее, как это было верно! А какой жест вы сделали в конце первого акта, помните, рукою вот так?» Это жест Пресвятой Девы, когда она спрашивает Гавриила, «Как это может быть, что я ребенка ждать должна?» Нет, нет, вы будете сердиться на меня, но я хочу рассказать вам об одном жесте. Вы, может быть, запомните его и когда-нибудь употребите? Да, он был бы, кстати, в той сцене, где вы прощаете своего Дона Хуана Доллара, не скрою от вас. Мне довелось однажды видеть этот жест у дочери. Моя дочь очень красива, таково общее мнение. Вы, вы знали мою донью Клару, сеньора? Ее светлость часто оказывала мне честь посещением театра. Я хорошо знала графиню в лицо. — Не стойте больше на колени, дитя мое! — Пепита! — Прикажи, Хенарито, немедля подать нашей гости печенье. Представьте себе! Однажды мы повздорили, не помню из-за чего. О, в этом нет ничего странного. Все мои матери порою. Прошу вас, сядьте поближе. Вы не должны верить городским сплетням, будто она дурно ко мне относилась. Вы великая женщина прекрасной души».